Эпилог. В следующий четверг мы должны были явиться в качестве свидетелей в суд. Но в назначенный день наши показания уже были излишни. Более могущественный и справедливый судья принял на себя разбор дела Джефферсона Гоппа. В ночь, последовавшую за его арестом, ему стало хуже, а утром его нашли лежащим на полу камеры без признаков жизни. Лицо его было спокойно, счастливая улыбка застыла на губах, как будто последнее мгновение его полной деятельности и труда жизнь ярко обрисовалась перед ним, как отлично выполненная задача. — Лестрот и Грегсон будут очень огорчены его смертью, — заметил Холмс, когда мы на другой день рассуждали об этом. Теперь пропала их самая лучшая реклама. Но я не думаю, чтобы они принимали уж очень-то большое участие в развязке этого дела, ответил я. Людям нужды нет до того, что вы делаете, с горечью продолжал Холмс. Главное заключается в том, что вы будто бы делали. Но как бы то ни было, пропустить это дело для меня было бы большим огорчением. Я еще ни разу до сих пор не встречал дело, более интересного и поучительного, несмотря на его простоту. — На его простоту? — воскликнул я невольно. — Господи боже мой! — Ну, разумеется, это дело было совершенно простое. Я не могу выразиться иначе, — смеясь над моим изумлением, — сказал Холмс. — Это доказывается тем, что благодаря небольшой цепи очень несложных рассуждений мне посчастливилось накрыть преступника, «Уже на третий день после совершения преступления?» «Да, это правда», — подтвердил я. «Мне уже приходилось объяснять вам, что если какая-нибудь задача не укладывается в обычные рамки, то от этого она не становится труднее, а, напротив, гораздо легче к разрешению. Но в случаях подобного рода нам необходимо рассуждать наоборот. Это так просто и ясно, и, однако, никто не хочет этого понять». Это происходит от того, что люди как-то уж привыкли выводить прямые заключения и не понимают других. Из 50 человек, умеющих делать выводы, вы найдете только одного, который идет к цели путем анализа. Откровенно говоря, я не совсем вас понимаю. Я так и думал. Попробую объяснить свою мысль более ясно. Представьте себе кого-нибудь, кому вы излагаете, целый ряд фактов он непременно скажет вам что в конце концов было следствие этих фактов но если вы ему представите только результат этих фактов то вряд ли найдется много людей которые будут в состоянии восстановить все факты предшествовавшие результату в их строгой последовательности а именно последний метод я и называю рассуждением шиворот на выворот или иначе говоря рассуждением аналитическим а теперь я понял сказал я вот например в нашем последнем деле вы узнали только результат а вам нужно было на основании его угадать все предыдущие факты теперь постарайтесь постигнуть мой метод исследования вернемся к самому началу помните ли вы что когда я подходил к роковому дому у меня не было никаких предвзятых мыслей Я сначала только начал хорошенько исследовать дорогу, на которой, как я уже говорил вам и тогда, я явственно заметил следы колес от фиакра. Точно так же я тогда уже объяснил вам, что этот фиакр мог проехать там только в ту ночь. Почему я узнал, что это был наемный экипаж? Да потому что личные фиакры гораздо шире. Обыкновенный фиакр оставляет на земле колею Много уже, нежели какая-нибудь элегантная карета собственника. Ну, вот вам первый добытый из наблюдений факт. Затем я осторожно направился по аллее, глинистая почва которой явственно сохранила отпечатки множества следов. Вы видели только одну смешанную ногами грязь, там, где мой опытный глаз нашел множество драгоценных указаний. Для сыщика... Чрезвычайно важно умение читать по оставленным на земле следам, а между тем эта отрасль полицейского знания находится в большом пренебрежении. Но я всегда придавал ей важное значение, к счастью для меня. А продолжительная практика в совершенстве ознакомила меня с различного рода и видами следов. И вот благодаря своему опытному глазу я легко различил шаги полицейских по дорожке но тут же рядом я заметил другие следы двух людей, которые пришли в сад раньше. Это я узнал потому, что в некоторых местах дорожки следы эти совершенно были затерты и затоптаны шагами полицейских. Итак я имел в своих руках уже два звена этой таинственной цепи. Я знал, что ночью здесь прошли двое незнакомых посетителей что один из них был высок ростом, доказательством чему служила ширина его шагов, и что другой был изящно одет. Об этом я мог судить по узкому и элегантному отпечатку его следов. Войдя в дом, я увидел подтверждение моей догадки. Человек, изящно одетый и обутый в щегольские ботинки, лежал распростертый на полу. Значит, тот, другой, высокого роста, совершил убийство. Ну, если только это, конечно, было убийство. И действительно, на теле убитого не было найдено ни малейшей раны, но выражение ужаса, застывшее на его лице, ясно свидетельствовало о том, что он знал, какой конец его ждет. Люди, умирающие от разрыва сердца или от какой-либо другой, внезапной, но естественной причины, никогда не имеют такого выражения. Мне пришла в голову мысль понюхать губы мертвого, и терпкий запах их тотчас же убедил меня, что этого человека заставили силой выпить какой-то ужасный яд. Выражение ужаса и ненависти, разлитое по лицу покойника, подтверждало мою догадку, что он выпил яд именно против воли. Вот каким выводом пришел я путем исключения так как никакая другая гипотеза не могла бы быть объяснена данными фактами. Не подумайте, что такое предположение недопустимо. Мысль заставить кого-нибудь проглотить яд насильно не часто приходит в голову людям, но она не нова в истории преступлений. Те, кто занимался изучением ядов, хорошо помнят случай с Дольским в Одессе, а также подобный ему с Летюрелем в Монпелье. Для меня самое важное было узнать причину преступления. Очевидно, что незнакомец был убит не с целью грабежа, так как его не ограбили. Не была ли тут замешана какая-нибудь женщина, или он пал жертвой политической мести? Я размышлял над этим, склоняясь, впрочем, не в пользу последнего предположения. И в самом деле политические преступники, совершив свое дело, помышляют только о бегстве. А здесь убийца действовал не спеша и с замечательным хладнокровием. Он находился очень долго в комнате, оставляя повсюду свои следы. Такой образ действий показывал, что причиной убийства могла быть месть за какую-нибудь личную обиду, а никак не политическая месть. Надпись на стене только укрепила меня в моем мнении. Она была сделана лишь для того чтобы ввести в заблуждение полицейских что подтвердилось находкой кольца разве вам не очевидно так же, что жертве поднесли к глазам кольцо чтобы напомнить о женщине которую они оба знали тогда то вот я и спросил у грексона не справлялся ли он телеграфируя в Кливленд, относительно каких нибудь особенностей касающихся частной жизни дрэпера если вы помните мой вопрос то помните также и то, что Грегсон ответил на него отрицательно. Тогда я начал внимательно рассматривать комнату и убедился в том, что не ошибся относительно роста незнакомца. Ширина его шагов доказывала это и здесь. Кроме того, я собрал еще некоторые данные, как, например, угадал трехинопольскую сигару и необычайную длину ногтей преступника. Затем ввиду полного отсутствия каких бы то ни было признаков борьбы, я пришел к заключению, что кровь на полу была следствием сильного кровотечения из носа из-за сильного возбуждения. Кровь я узнал по следам. Отсюда ясно, что человек, с которым приключился такой случай, непременно должен быть сангвинического темперамента. И я взял на себя смелость, зайти немного вперед, объявив, что преступник был человек с красным лицом. Выйдя из дома, где было совершено преступление, я приложил все старания к тому, чтобы исправить упущения, сделанные грексоном Я телеграфировал начальнику сыскной полиции в Кливленде, прося его сообщить мне все, что он знает о женитьбе Эна Ходреббера. Ответ получился чрезвычайно убедительный. Дреббер обращался в полицию с просьбой защитить его от преследования соперника, которого зовут Джефферсон Гоп, и что последний находится в настоящее время в Европе. Вы видите, что я собрал таким образом все нити этой интриги и держал их в руках. Мне оставалось только овладеть убийцей. Одно было мне совершенно ясно, а именно что человек, в ночь убийства, вошедший вместе с Дреббером в дом, мог быть только кучером Фиакра. Следы, оставленные лошадью на улице, показывали, что она была брошена там без присмотра и, воспользовавшись этим, немножко побродила по улице. Сделать иное предположение немыслимо, потому что какой же сумасшедший человек решится совершить преступление на глазах свидетеля, каким мог быть наемный кучер? Вот и выходит, что кучер, привезший Дреббера, вошел с ним вместе в дом. К тому же для человека, разыскивающего и преследующего своего врага в таком большом городе, как Лондон, ремесло кучера самое подходящее. И я твердо решился искать Джефферсона Гоппа среди извозчиков. Я решил также, что он не мог оставить свое занятие после совершения убийства, Это он не сделал бы уже только потому чтобы не привлечь на себя внимание внезапной переменой образа жизни и поэтому для соблюдения тайны он должен был хотя бы на некоторое время еще заняться прежним делом я не опасался также и того что он переменит имя это ему не послужило бы ни к чему так как его все равно никто не знает вот тут- то мне в голову и пришла идея набрать уличных мальчишек и сформировать из них настоящий полицейский отряд. Я приказал им обходить по очереди все извозчичьи дворы и разыскать Джефферсона Гоппа. Как блестяще выполнили они возложенное на них поручение, вы, конечно, помните. Относительно Стангерсона, должен вам откровенно сказать, что я не предвидел этой смерти, которой помешать было невозможно. Но благодаря убийству Стангерсона я овладел пилюлями, о существовании которых только подозревал. Теперь вы сами видите, что все эти факты образуют одну цепь, непрерывную и строго логичную. «Превосходно!» — воскликнул я в восторге. «Вы не должны таить свой талант, который вполне заслуживает широкой известности. Я скажу вам прямо, если вы сами не хотите, то я непременно опубликую подробный отчет об этом деле. Как вам угодно. Но только сначала прочтите вот эту статью. Сказал Шерлок Холмс, протягивая мне газету. Это был последний номер газеты «Эхо». Вся статья была посвящена делу об убийстве Дреббера и Стангерсона было следующее. Неожиданная смерть преступника лишила общества чрезвычайно сенсационного уголовного процесса. Возможно, что подробности этого интересного дела так и останутся неизвестными публике. Мы знаем лишь из достоверных источников, что преступление было совершено из мести, возникшей 20 лет тому назад по весьма романтической причине. Тут и любовь, и марманизм слились воедино. Обе жертвы преступления некогда принадлежали к какой-то религиозной секте, равно как и убийца, Джефферсон Гоп, родившийся в соляном городе. Несмотря на то, что дело это потухло в самом начале, оно вполне показало блестящие способности нашей полиции. Пусть это дело послужит уроком для иностранцев и научит их сводить свои счеты у себя на родине, а не избирать местом действия нашу столицу. Всем известно, что главная заслуга в этом деле принадлежит двум полицейским агентам Скотленд-Ярда, мистерам Грэгсону и Лестраду. Джефферсон Гоп был арестован в квартире некоего Шерлока Холмса, который в качестве сыщика-любителя по временам обнаруживал известное чутье. Мы не сомневаемся, что, имея таких учителей, Он впоследствии сравняется с ними в таланте. Смеем выразить надежду, что оба названных агента получат вполне заслуженную награду за свои блестящие труды. Ведь я предсказал вам это еще тогда, когда мы только собирались с вами ввязаться в это дело, воскликнул Шерлок Холмс, смеясь. Вот вам и результат нашего изучения красного по Белому. Мы только выхлопотали этим господам аттестат ловкости и искусства». «Это все равно», — заметил я. «Я уже записал это дело подробно и помещу его в журнале, так что общество узнает о нем. А пока что удовольствуйтесь сознанием, что вы блестяще выполнили труднейшую задачу.